Немного о Ганнибалах Самый знаменитый предок Надежды Осиповны по отцу, Абрам Ганнибал, тоже мог стать Пушкиным. По крещению, окрестил его лично царь Петр, он был Петровым. Фамилии уже Ганнибал взял во время стажировки во Франции. Но с таким же успехом он мог стать иксерксом, и цезарем и македонским, а мог и Пушкиным, ведь во Франции он обучался обращению с пушками и закончил местное училище капитаном артиллерии. Просто знаменитый полководец Ганнибал был выходцем из Африки, что Абрама Петрова при выборе фамилии устроило больше. Правда, расстояние от Абиссинии артиллериста Абрама до Карфагена полководца Ганнибала – более 6 тысяч километров, как от Португалии до Уральских гор, но это уже детали. Главное, что о великом карфагенском полководце помнили в Европе. Ганнибал Барка был на слуху. Кстати, версия абиссинского происхождения Петрова Ганнибала не единственная. О месте рождения предка Александра Сергеевича Пушкина спорят сегодня Камерун, Судан и Эфиопия. Причем спор их настолько заразителен, что еще одним фигурантом диспута стало карликовое государство Эритрея успевшая оперативно установить памятник поэту на своей территории, что, безусловно, является весомым аргументом в споре о прошлом. Возможно, и это не последняя страна, которая будет претендовать на право быть родиной предка-гения. Александр Сергеевич Пушкин имел полное право гордиться своим предкам. Абрам Петрович Ганнибал сделал как минимум две важные вещи для России. Отметил и благословил на военное образование юного Суворова, увидев, как тот стратегически верно играет в солдатике, а русский мир был бы несколько иным, если бы Суворов не стал военным. Привил России любовь к картофелю активно сажая его именно для употребления в пищу по спецзаданию Екатерины Великой в своем поместье Суйда, что в 20 километрах к югу от Гатчины. Так что за то, что на Новый год мы едим оливье с вареным картофелем, скажем спасибо Ганнибалу. Иначе в оливье была бы пареная репа. Любопытная симметрия. Абрам Ганнибал прадед по линии матери. Так же, как и Александр Петрович Пушкин, Прадед по линии отца бил нещадно свою жену, и жену тоже звали Евдокий. Причем происходили эти нелицеприятные события примерно в одно и то же время. Ганнибал разбирался с изменой жены всего лишь на шесть с половиной лет позже безумия Александра Петровича. Не везло тогда Евдокиям. Но перейдем от ранней симметрии к последующему генетическому пересечению, и с удивлением заметим, что брак родителей великого поэта был третьим по счету союзом между семьями Ганнибалов и Пушкиных. Гений появился с третьей попытки. Старшая сестра Осипа Ганнибала, деда поэта по линии матери Елизавета, В 1754 году, за год до открытия Московского университета, была выдана за Андрея Павловича Пушкина. Андрей Павлович, не дожив до 40 лет, загадочно покидает этот мир. Причем злые языки винили в его смерти супругу Елизавету. Но не только же мужьям бить и убивать своих жен. Должны и жены проявить себя на семейном фронте. Одно можно сказать точно. В отличие от страшного гунна Атилы, который простился из семейной жизнью, и собственной, прямо в брачную ночь, Андрей Павлович наслаждался семейной жизнью дольше. Примерно через 19 лет после своей старшей сестры сам Осип Ганнибал женится на Марии Алексеевне Пушкиной пойдя протаренной небезопасной дорогой. Никак не ожидала новобрачная, что ей сразу же придется подставлять супругу финансовое плечо. Возможно, именно от Осипа Абрамовича Наш национальный гений наследует вредную привычку обрастать долгами. Опустившись на землю после медового месяца, обнаружила Мария Алексеевна, что ее преданное, ее любимое ярославское имение ушло в счет уплаты долгов суженного. И если этот удар судьбы лодка любви выдержала, то в 1775 году у молодых родилась будущая мама Пушкина. Надежда, то дальше стало хуже. Разбилась семейная лодка не столько о быт, сколько о причудливый ганнибальский характер. Появившийся ребенок Надежда Осипу Абрамовичу совершенно не понравился. Предположительно, за недостаточно темный цвет кожи. У Надежды Осиповны были желто-коричневые ладошки. Видимо, вступая в брак, планировал темнее. Недовольный Осип оставляет удивленную Марию и, уединившись в Михайловском, объявляет селу миру выйдя утром на крыльцо, свою первую жену, лично для него несуществующей, что давало ему несомненное право жениться повторно. Впрочем, и повторное бракосочетание счастья не принесло. Если первая жена Мария Алексеевна будет преследовать Осипа за двоеженство, то вторая за растрату ее денег. Причем, возможно, Осип и не тратил ничего, а просто подмахнул, не глядя, какую-то долговую расписку. Скрыться от недовольных женщин ему удастся только за 2000 километров, уже в качестве наказания наименьшего из вероятных, на Черноморском флоте по протекции брата Ивана. Через 23 года после соединения Осипа Абрамовича с Марией Алексеевной свадьбу сыграют родители нашего великого поэта Сергей Львович Пушкин и Надежда Осиповна Ганнибал. Гены Ганнибалов и Пушкиных будут аккуратно переданы потомству, в том числе и старшему сыну Александру. Уточним, какие именно гены. Абрам Ганнибал и сын его Осип отличились двоеженством. При этом Абрам родил 11 детей. Последнюю дочку Софью примерно в 63 года, когда жене уже было за 50. Другой сын Абрама Петровича, знаменитый Иван, был холост и детьми не отличился. Третий сын Петр. Произведя в течение девяти лет законного брака троих детей, как и брат Осип, сбежал из семьи с приглянувшейся девицей и первым из ганнибалов стал участником тяжбы за алименты на высочайшем уровне. Дело разбирали Екатерина II с Гавриилом Романовичем Державиным. Договорившись в итоге с женой, Петр Абрамович уединяется в селе Петровском, что неподалеку от Михайловского, и организует там производство вкуснейших настоек и гарем с крепостными девушками. Плодился и множился пётр Абрамович уже без оглядки на возможные алименты, просто от души. На этом фоне путь Александра Пушкина, крепкий законный брак с последующей гибелью за честь супруги, выглядит чем-то оригинальным, и инопланетным. Отдельной строкой надо сказать о четвертом сыне Абрама Петровича, Исааке, который к убийству ганнибальских красок добавил еще и колоритную криминальную хронику. Исаак любил выпить, а выпив, не любил себя в чем-то ограничивать. Как-то в период царствования Екатерины, не дождавшись Пасхи, Исаак Абрамович хорошо с утра приложился к шампанскому, опоздал к церковной службе, и очень возмущался, что начали без него. В качестве компенсации решил навестить молодую вдову, которой ранее присматривался. Но вдова не пустила его на порог. Заняла круговую оборону и, видимо, сказала еще что-то обидное Исааку про его поведение Великий пост. День пропадал, и Исаак Абрамович, вернувшись к себе в Воскресенское, собрал отряд из крепостных, оперативно провел тактическое обучение и повел в атаку. Ведь был он героем Отечества в сражении при Столовичах, когда отряд под командованием Суворова разбил ополчение Михаила Казимира Агинского, родного дяди автора знаменитого леминорного полонеза. Если карфагенский Ганнибал в свое время Рим так и не взял, то Исаак Ганнибал был в тот день более успешен. Усадьбу вдовы разгромил, а бедную несчастную женщину избил. Не до полусмерти, а более того, к величайшему сожалению. Тяжба по делу убийства вдовы тянулась долго. Исаак Абрамович умело пользовался бюрократической волокитой и тем, что за погибшую от побоя вдову никто не ратовал. А чиновник, поехавший, чтобы доставить злодея Исаака в Псков, загулял с ним в Воскресенском. Благо, что настойки брата Петра Ганнибала были и впрямь восхитительны. Следующий чиновник, которого послали узнать о том, что же случилось с первым, сына он теперь меньшего, шлет на выручку большего. Также остался в Воскресенском надолго. Если сыновья царя Додона пропадали из-за ослепительной шамаханской царицы, то в этом случае были виноваты настойки Петра Абрамовича, которые так полюбились чиновникам. Лет через пять дело за давностью происшествия закрылось. Бойкие были ганнибалы, энергичные, жизнерадостные.